Припомнив Бранессу, я пришел к выводу, что эта версия отпадает. Более хладнокровной стервы я еще не встречал. А вот актриса из нее никудышная. Ее истерика в моей каюте была откровенно дилетантской. И рассчитана была не на меня, а на помощника капитана. При его отношении к корабельным ворам более благодарную аудиторию она не могла и найти. Да, для простой истерички все слишком хорошо продумано. Итак, ищем другую версию. «Колея Бронесса мне подбросила. Причем не случайно именно мне. Я вспомнил, что говорил главный стюарт, когда я только взошел на корабль. Первый обед полета в синем зале ресторана происходил без меня». Я в это время лихорадочно заканчивал подготовку к заданию и догонял лайнер на шатле организации. Тем не менее, уже в тот вечер Бронесса искала меня и даже справлялась у главного стюарда. А случайно вспыхнувшей сексуальной страсти и речи быть не может. Она целенаправленно искала меня с момента, когда взошла на корабль. Хорошо. То, что я сижу здесь, в запертии, это ее инициатива. Чего она или тот, кто ее уполномочил это сделать, добились моим арестом? Если они собираются покопаться в моих вещах, то это им не удастся. Обыск в моей каюте провели официальные представители компании с единственной целью – найти украденные драгоценности. И их нашли. Теперь, по правилам, каюта будет опечатана, и мои вещи будут охранять даже тщательнее меня самого. Здесь работает тот же принцип страхования. Несмотря на мое антиобщественное поведение, мои вещи в каюте остаются моей собственностью, и компания несет за них ответственность. Так что пошарить в каюте, пока я сижу в карцере, никому не удастся. По этому поводу можно быть спокойным. Но чего-то ведь они добивались, посадив меня сюда. Что изменилось, кроме того, что я буду сидеть в заперти до самой Диметры? Подожди. Какая Диметра? Оборвал я свои размышления. Завтра утром меня высадят на Селестия. Причем снова наденут наручники и отправят в местную тюрьму. Там со мной будет разбираться местный суд и... И вот тут я все понял. Баронесса сделала так, чтобы я не смог добраться до Диметры. Причем это будет не просто опоздание на несколько дней. Если мне не повезет в суде на Селестия, то я могу застрять в тамошней тюрьме на несколько лет. Но даже в случае оправдательного приговора мое пребывание на Селесте может затянуться на несколько месяцев. А уж какой вой поднимут журналисты вокруг этой истории! Как же! Инспектор ООП, можно сказать, доверенное лицо всего межзвездного содружества, нахально тырит драгоценности у одиноких провинциальных барышень. Даже если меня оправдают, то, как говорится в старом анекдоте, осадок останется. Да такой, что хоть ложкой ешь. Что же все это означает? А прежде всего, это означает то, что на Диметру мне уже не попасть, ни при каких условиях. Других причин для ареста, кроме как не допустить моего появления там, я не видел. Конечную цель моего путешествия Бранесса, видимо, знала заранее. Но, в принципе, любой летящий на корабле может узнать это из висящего возле входа списка пассажиров. Значит, меня не пускают именно на Диметру. бранесса, или скорее ее наниматель, Очень не хотят, чтобы я долетел туда. Неужели все это делается ради того, чтобы скрыть убийц двух детишек-ящеров? Не верю. К тому же о моем задании знают только внутри организации. Есть, конечно, шанс, что и оттуда протекает информация. Однако, проще предположить, что следят за всеми, кто направляется на Диметру. Приезд инспектора ОУП на Диметру в такое время никому не нужен. Вот и была дана команда нейтрализовать противного работника ОУП, не вовремя решившего провести инспекцию на свободной Диметре. Простите, ребята, но придется нарушить ваши планы. Как я это сделаю, я еще не знал, но впереди был целый день, а это не так мало. Выкручусь.